Часть С вишеры шла буря. И тут и острог, и монастырь, и городище увидали, как в сизой тучи медленно раскрылось сияющее окно, словно кто-то посмотрел на землю слепящим глазом. А потом окно сомкнулось, и на его месте... вылепилось чудовищное рыло, из которого вниз потянулся тонкий язык. Изгибаясь как девушка, смерч танцевал где-то на берегу вишеры, а затем, облизав чего хотел, втянулся обратно в пасть. Вихрь загудел и сам собою забил на бат единственный колокол собора Иоанна Богослова. Беда молнии запрыгала по строгу. С фагульских тумпов и нероек ползло на чердень что-то страшное, нечеловеческое, древнее И тогда Калина понял, что это Ветлан несет в чердень Тамгу Сорнинай А все демоны каменных гор идут вслед за ним Но ничего не менялось до темноты Туча висела над вишерой И только ураган рвал в клочья воздух В одичавшем небе носились сбитые листья В по вспененной колве Плыли выдранные переломанные деревья И на закате, когда уже резала слезившиеся глаза, что глядели на восток Сквозь все окна, бойницы прозоры Щели меж кольевтына. Новое известие облетела ощетинившийся, оскалившийся острог. В своей горнице упала и забилась в подучи молодая княгиня, только что оправившаяся от горячки. Расшвыривая столы и лавки, она каталась по полу, срывая одежду визжа, воя, хрипя, выкрикивая непонятные заклятия, а князь и бурмо держали ее, зажимая рот, чтобы никто не вспомнил, что она ламия, а не человек. Ветер не стихал всю ночь. В соборе Иоанна Богослова епископ Иона служил в Люди били поклоны и жгли лампады. Ратники стояли по и на забралах, словно ко строгу приближался враг. И в кромешной тьме над почерневшим городищем Поднялись два огромных красных деревянных лица. Это пермики выволокли из тайных ям самых надежных идолов и молились, поля у их ног костры. Рассвет все не приходил, будто омоль вновь украл солнце. Вдруг солнце зажглось прямо посреди неба, не на краю земли, а на гребне тучи. И туча, как вагульская орда, двинулась вперед на чердень. Полоса дня два-три часа сияла над сжавшимся городом, но туча пересекла колву и неподъемной крышей надвинулась на правый берег. Туча ползла и ползла вслед за солнцем, съедая остатки света на закате, и все не кончалось. Ветер бесом вертелся над пармой и рекой, дождя не упало ни капли, огненная полоса дня вспыхнула в последний раз и пропала. Вся перьм великая лежала в брюхе у тьмы. Дикий грохот подбросил землю, выбивая мозги и глаза. Бесконечная корявая молния растреснула небо от Белыма до Казани. И сразу дружный вой взвился с монастырского холма, а ему ревом ответили ратники с северной стороны. Калина бросился к Тайницкой башне и взлетел на обход. Многоглавый многошатровый собор, венчавший гору, был весь освещен в разнобой Бегающими цветами, от жгучей ярких огней, раившихся вокруг куполов, как ласточки. Народ выбегал из собора вон. Калина скатился вниз к тайнику, откинул окованную крышку погреба и сыпался по ступенькам лестницы. Подземный ход вел вглубь. Пробираясь на четвереньках в темноте меж осклизлых бревенчатых стен, Калина чувствовал. Как из-под рук убегает и уползает что-то мерзкое, живое, холодное, влажное. Но больше его поразила тишина, царившая в подземелье. Наверху бесновалась буря, и земля об этом знала, но оставалась бесстрастной, неподвижной, вечной. И еще этот ход напомнил Калине другой тайник. Тот. По которому он тащил из балбанкара Золотую вагерьему Он вывалился в Урему у Чердинки Перебежал речку и стал карабкаться вверх по склону Когда он выбежал к собору То могучий толчок ветра в спину Едва не сбил его с ног И в мельчешении огней Калина увидел Как на главном куполе Крест пошатнулся и, сломленный, не складывая объятий, медленно повалился. В падении он косо спланировал по ветру, как птица пронесся над шарахнувшейся толпой и сгинул где-то во тьме. «Ты, поклонник храм сгубил!» Услышал Калина чей-то крик в общем вопле ужаснувшегося народа. Цепкие руки схватили его за горло. Дионисий со вздыбленными волосами, с растрепанной бородой в рясе, клубящейся за спиною, кинулся душить Калину. Калина оторвал его от себя и швырнул на землю. Дионисий приподнялся, страшный, будто искалеченный, и пальцем указал на храм у себя над головой. «Храм ли это?» Храмодел, гнездо бесовское, Чёртову бабу ты изваял, а не храм. Калина задрал голову и в озарении торопливо отступил на шаг. По пояс из холма, как из сугроба, вздымалась гигантская деревянная ламия, С грудями за комарами, с плечами-маковками. с головой главного купола на гордой шее шатре. И она протягивала руку трапезную к четырем елочкам шатров колокольни, в которых волчьими глазами горели два огня. Рука Калины сама собою отпечатала крест. «Крест!» Калина бросился к стене алтаря, на ходу разматывая с пояса веревку, как носили все плотники. Когда ставили кресты, он хотел верхней сделать больше, чем все прочие, но и он все пять крестов рубить одинаковыми. Неиспользованный большой крест так и лежал у алтарной стены. Калина поднял его, обмахнул веревкой его распростертые лапы, навалился на крест спиной и примотал к себе. Подгоняемый ветром Калина побежал к лестнице. И вскоре народ, толпившийся на холме, увидел, как через перила гульбища на крышу трапезной полез хромодел с новым крестом на спине. Огни, плясавшие вокруг куполов, застыли. Ветер рвал освобожденную рубаху, трепал отросшие волосы и бороду, шатал человека на четвереньках, пробиравшегося по охлупню к стене за комары. Большой плотницкий топор Висел у Калины на груди Зацепленный лезвием запродранный ворот Распластавшись на венцах за комары, Калина вцепился в резьбу причелины И выволок себя на скат бочки Обхватив рукою шею луковки Он стал карабкаться дальше, выше Изнутри храма к куполу подобраться было невозможно Даже прозоры окон во втором ярусе восьмеряка Были недосягаемы Прикрытый стеной от ветра Калина встал сначала коленом, а потом лаптем на расстесанный нижний край окна и перепрыгнул на близкую луковку, репьем прилипнув к ее щетинистой лемеховой щеке. Люди замерли, когда Калина поднялся на ноги, держась за малый крест, и сиганул через пустоту, упав животом на пике раската, широко разнесенные над повалом восьмерика. Забросив ноги, он долго лежал на грани шатра, переводя дух. А когда заворочился, то даже снизу стало видно, что доски под ним потемнели от крови. Калина полз по шатру вверх, ни о чем не думая, не боясь высоты, не замечая ветра. Его терзала такая боль, словно он зацепился кишкой за зубец И чем выше ползет, тем сильнее выволакивает кишки из разорванного брюха Шатер скрипел и ходил ходуном Буря выла на его гранях, вихрями оплетаясь вокруг купола Огромная чешуйчатая луковица вздулась прямо над калиной, как парус Летучие огни сновали уже где-то внизу, ослепляли и не давали увидеть землю Извиваясь, Калина освободился от веревок, державших крест И намотал их на топор, вогнанный в доску Крест улегся на скате, вздрагивая и качая лапами Выпуклый бок купола был на расстоянии руки Перебирая его лемешины над головой, Калина выпрямился во весь рост Толчок и болтаясь, он повис в пустоте Он перебросил вперед руку, перехватываясь дальше, подцепил носком зубчатую корону, поверху оторочившую барабан и оказался лежащим грудью под основанием обломленного креста. Конец веревки он стискивал зубами. Обняв щипастый пенек, Калина выкарабкался на самую верхушку, а потом стал вытягивать к себе свою ношу. Казалось, что купол храма в пуре Кругами летит над землей Где-то вдали сверкали молнии Грохотала, гудела парма выл и свистел ветер отдирая тело от ненадежной опоры Калина выпутал топор И закрепил крест на веревке За конец лемешины Крест, как пойманная птица Бил крыльями, стучало доски Несколькими ударами топора Калина снес главки резную верхушку И вколотил пенек креста внутрь купола Освободив квадратную скважину Толпившись внизу, люди разбежались далеко по сторонам от храма Чтобы видеть, как крохотный человек На самой маковке Почти под рукой у Бога Станет поднимать крест Калина, лежа, повернул лицо к небу «Помоги!» Прошептал он Он подтянул к себе крест Подтесал конец И бросил топор вниз Широко расставив ноги Он медленно приподнялся на коленях С трудом удерживая тяжелый крест Наперевес, как копье и едва на миг Ветер поперхнулся Калина ткнул крестом в дыру И выпрямился тетевой Всаживая крест отвесно Ветер ударил, как волна, но Калина уже висел на перекладине Своей тяжестью вгоняя крест глубже в купол А кровавленного, обессилевшего Калины только и хватило Привязать себя к кресту, чтобы не сорвало, не швырнуло вниз Прижавшись скулой к брусу, обняв крест, притиснувшись к нему Калина полулежал на главке Глядя куда-то в темноту За колву, за тучу, за небо И в той бурной тьме Он вдруг Различил крохотный красный огонек Калина тяжело мотнул головой Провел трясущейся ладонью по лицу По глазам Огонек не газ Мерцал Словно звал откуда-то Кричал о чем-то безмерно важном, тревожном, неведомом, будто любви, будто смерти, будто об истине. Красная звездочка горела на вершине косой скалы, что выселась вдали над Пармой, как остров, на котором загнанная необоримой бурей пылает, рвется и гибнет, живая Человеческая душа — Сполох! — закричал Калина, указывая на искорку рукой — Полюд зажег, сполох! В акулы идут! И Калина еще увидел, как люди побежали прочь с монастырского холма Под защиту острожного тына Он оставался один на макушке храма, над пустеющей землей, привязанной к кресту посреди бури. Один, но уже не ждал никого на помощь. К утру буря утихла, словно остановленная этим невиданным распятием. На рассвете калину полумертвого спустили вниз. Три дня острожек не смыкал глаз, ожидая врага. Но вагулы так и не пришли. Не нашелся полют, не вернулся из Пармы Ветлан. В городище пропала девчонка-бисерка. Наконец князь снарядил заставу Проверить, что случилось на далекой скале Где зажегся сполох Застава вернулась не скоро, И вести принесла странная: Гора со скалой, где зажегся тревожный огонь Превратилась в сплошную выскирь. Ее чертовым тыном окружили вырванные с корнем деревья Вокруг все было истоптано вагулами Ни один след не вел на вершину, а на вершине, среди валунов, чернело огромное кострище, еще валялись дрова, не нарубленные, а наломанные и насеченные мечом. В расщелине одного из валунов и нашли этот меч. Меч полюда. Даже же подевался сам Полют, Он не мог здесь умереть, потому что не было здесь его останков, и он не мог уйти отсюда, не оставив следов. Буря, что ли, его унесла? Но он бы не бросил меча. А может, Полют воистину рассек мечом камень и ушел в гору? Оттуда, с той скалы... Станица принесла боль и мучительное непонимание, Которые растеклись по людям, сразу впитываясь в сердца. Что за беда погнала сотника прочь из чердани в одиночку, Навстречу врагу? И что за тьма поглотила его, не оставив ответа? Столь земной, простой, обычный и привычный человек полюд Оказался вдруг так дорог всем Что отчаяние, как заморозок Обметало и сковало чердень Но станица прошла еще дальше По полосе буревала Которая привела к берегу вишеры За рекой поднималась другая скала И на ее вершине Привалившись спиной к стволу Обломанной сосны Лежал мертвец Черный, словно обугленный, не тронутый ни зверьем, ни птицами, ни тлением. Это был охотник Ветлан. Высохшими, скрюченными пальцами он стискивал обломок тамги. Земля вокруг Ветлана была истоптана вагулами. Здесь от места гибели Ветлана начался ровный, как по струне, бег смерча, сдохшего у Полюдовой горы. Отсюда побежали на чердень вагулы, но у Полюдовой горы повернули обратно, остановленные с полохом. Отсюда побежал к своей горе и сам Полют, и дотлас сгорел на ее вершине, в том огне, что обуглил отважного охотника. Следы Полюда нашли рядом с телом Ветлана. и нашли еще одни следы — отпечатки легких девичьих ног. Эти следы вели на обрыв и уже невидимые за него в вишеру. Никто бы не узнал, что это была за девушка, если бы по пермскому обычаю на лице Ветлана не лежали, зачеркивая мертвые глаза, бусы той, что любила его — больше жизни бусы бисерки